Эпизод 88. Улица Террасгата. разгата 15 мая 2000 года. Желтые стены кабинета доктора Столя Эуна были сплошь увешаны картинами Эу Круста и полками с литературой по психологии. «Присаживайтесь, Харри», — сказал доктор Эуне. «Ходите в кресло, хотите на диван». Стандартная формула для того, чтобы начать разговор — И Харри в ответ слегка улыбался уголком рта, будто говоря, «Забавно, но мы это уже слышали». Когда Харри звонил из аэропорта в Гардер-Муэне, ответил, что, конечно, с радостью примет его, но коротко, потому что сегодня ему предстоит открывать в Хамаре семинар психологов. «Тема – проблемы диагностики алкоголизма», – сказал Эуны. «Ваше имя названо не будет». «Поэтому вы так префронтились», – — спросил Харри. — Одежда может сказать о нас больше, чем все остальное. Эуна провел рукой по лацкану пиджака. Твидовая одежда говорит о мужественности и уверенности в себе. А галстук бабочка, — поинтересовался Харри, вытаскивая блокноты и ручку. — Дерзость ума. Серьезность с налетом иронии, если вам так угодно. Больше, чем нужно, чтобы понравиться руководству и подчиненным.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 Слово «шизофрения» обозначает целый ряд различных душевных расстройств и не имеет ничего общего с раздвоением личности. Конечно, само слово «схизис» по-гречески означает «расщепление», но доктор Эйген Блейлер, примечание, Блейлер Эйген, годы жизни 1857-1939, швейцарский психиатр, в своей работе ввел термин «шизофрения». Конец примечания.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 Но в таком случае эти личности должны знать о существовании друг друга. Да, и в этом нет ничего необычного. И как в романе о Джекеле и Хайде, между этими личностями может идти отчаянная борьба, потому что у них разные цели, разные представления о морали, различные отношения к одним и тем же людям и так далее. И человек начинает писать чужим почерком, верно? Почему чужим?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 «Будем очень рады, если вы придете». «Спасибо, конечно, но неонацисты собираются разобраться с мусульманами, которые 17-го будут справлять ИД, и меня назначили руководить охраной мечети в Греонлоне», ответил Харри, одновременно обрадованный и смущенный таким неожиданным приглашением. «Нас всегда запрягают в празднике». «Ну, вы могли бы зайти к нам совсем ненадолго. У других наших гостей ведь тоже есть какие-то планы на завтрашний день». Спасибо, я постараюсь, и если смогу, позвоню вам. А кто ваши друзья? Эуна еще раз поправил галстук. Вроде вас, — ответил он, — но у жены есть и приличные знакомые. В эту секунду подъехало такси. Харри открыл доктору дверь, Эуна забрался внутрь, но перед тем, как он уехал, Харри вдруг спросил. А чего у человека проявляется СРЛ? Эона внимательно посмотрел на Харри.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 Харри плюхнулся в кресло. «Когда ты его починишь? Оно так ужасно скрипит!» «Его невозможно починить!» — проворчал Харри. «Пардон. Как там с Веной?» «Сейчас. Сначала расскажи, как у тебя. Я проверял, есть ли у Эвена Юля алиби. Он утверждает, что в день исчезновения жены был в городе, сидел в кафе на Улли Волсвее, но не встречал никого из знакомых, кто бы мог подтвердить это».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 Сено, та же сухая трава, не стоит ворошить. Черт, буркнул Харри и посмотрел в окно. Так что там с Веной? Пустое, тоже не стоит ворошить. Халворсон, ты умеешь варить кофе? Чего? Элен любила сама варить кофе, она покупала его где-то здесь, в Гренландии, Может... Нет, ответил Халворсон, я не собираюсь варить для тебя кофе.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 Вы уверены, что сейчас идете по верному следу? Я вообще ни в чем не уверен. Фелки в задумчивости подул на кофе. Хорошо. Если это действительно необходимо, хорошо. Наши с Юлем отношения во многом напоминали отношения Гютбранна Юхансона и Даниэля Гюдесона. Я заменил Эвину отца. Он ведь сирота. Харри застыл с чашкой в руке. Немногие это знали, Эвен хорошо умеет притворяться. В его придуманном детстве столько людей, мест, событий и дат, сколько не в состоянии запомнить обычные дети. По официальной версии он вырос в семье Юлей в семейном доме неподалеку от Грини. На самом же деле... Его детство прошло в разных приемных семьях и детских домах по всей Норвегии, пока его в 12-летнем возрасте не усыновили Юли. Откуда вам все это известно, если вы говорите, что он всегда притворялся? Это интересная история. Как-то ночью мы с Юлием стояли в карауле у нашего штаба в лесу, к северу от Харистуа. В то время мы еще не были близкими друзьями, и я очень удивился, когда он ни с того ни с сего начал рассказывать, как плохо с ним обращались в детстве, и как никто не хотел брать его к себе, а один эпизод вообще нельзя было слушать без слез. Некоторых людей, у которых он был, надо...» Феулке поежился. «Давайте прогуляемся», — предложил он. «Я слыхал, сегодня на улице просто замечательная погода». Они пошли вдоль гаток к Стэнс Паркину. «Не знаю почему, но той ночью Эвен Юль казался совсем другим человеком», — сказал Феулке.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 а в основном ждали и рассказывали друг другу всякие байки. «Вы часто рассказывали о Даниэле Гюдессоне?» Феуки внимательно посмотрел на Харри. «Значит, вы пришли к выводу, что Эвен Юль решил, что он Даниэль Гюдессон?» «Пока это только предположение», — ответил Харри. «Да, я часто рассказывал о Данииле, сказал Феулки. Даниэль Гюдесон был вроде человека легенды, эдакий, свободный, сильный и удачливый. Такого не часто встретишь. Эвину нравились истории о нем. Он просил меня рассказывать их по нескольку раз, особенно ту, про русского, которого Даниэль похоронил. Эвин знал, что Даниэль бывал в Зенхайме. Конечно. Эвин помнил все о Даниэле до мелочей. Иногда, когда я сам забывал их, он мне подсказывал.